Алекс Гор представляет Император Конрад мертв, и Империя застыла в тревожном ожидании. Молодому наследнику предстоит взвалить на себя бремя власти и взойти на престол. Клубок интриг закручен настолько туго, что непонятно, откуда ждать следующего подлого удара. Слишком много неизвестных в этом уравнении. Но нет худа без добра, и экипаж Калигулы решает вернуться на территорию Империи, поверив слову принца Фариала. Правда, для этого придется изрядно потрудиться, но индульгенция стоит потраченных сил. Хватит ли их Джонуса-товарищи или придется сложить голову за чужие интересы? Время покажет. Контуженный. Семя Каина. Книга шестая. Читает Александр Мозгунов. Пролог. Самая большая конкуренция на рынке продажных шкур. Валентин Домель. Тронная система империи Аратан. Эскадра боевых кораблей не спеша разгонялась, унося в центре своего строя ценнейший груз. Это были одни из самых современных, продвинутых и мощных покорителей космических пространств. Согласно стандартному протоколу безопасности, сначала в гипер ушли корабли разведки и два крейсера прорыва. Они должны были первыми выйти в следующей точке маршрута и обеспечить безопасность остальной части флота, что позволяло максимально защитить дипломатическую миссию от маловероятного, но возможного нападения. Хотя для того, чтобы на это решиться, надо обладать не просто серьезными ресурсами и ударной мощью, но и непомерной глупостью. Каждый член экипажей эскадры был не просто тщательно отобран. Их жизни внимательно изучены буквально по минутам и многократно перепроверены при помощи самых передовых методик обеспечения комплексной безопасности. Все они являлись мастерами своего дела, и случайных людей тут просто не могло оказаться. Служба в этом особом подразделении была не только престижной. Это большая честь. Честь, которой добивались далеко немногие. Практически каждый разумный на борту этих величественных кораблей носил гордое звание гвардейца и не променял бы свое место ни на что другое в содружестве. Фанатичная преданность каждого представителя личного состава первого дипломатического флота своему Сюзерену была вскормлена с ранних лет, но тем не менее технические системы безопасности всегда находились в параноидальном режиме во избежание гипотетической накладки или непредвиденной ситуации. Тронная система Империи Аратан. Борт тяжелого дредноута Титан. Если бы кто-то мог увидеть этого мини-дроида, то наверняка поразился бы тому, как удивительно он выглядит. Это создание было настолько миниатюрным, что его невозможно не только разглядеть простым невооруженным глазом, но и детектировать при помощи даже современного оборудования. Ни одна, даже самая изощренная система безопасности не настроена на такие малые величины и состав материалов, из которых он сделан. Те, кто создал это устройство, знали толк в своем деле, ведь это был особый, узкоспециализированный инструмент. Кто именно разработал эту технологию, так и осталось загадкой. Подобных устройств, по всей видимости, когда-то существовало гораздо больше, но в данный момент их практически не осталось. И пусть скорость его передвижения была невелика, он все равно упрямо шел к своей цели сантиметр за сантиметром, преодолевая кажущиеся бесконечными для него пространство. Следуя вложенной в него программе, он поднимался все выше и выше. Его корпус, состоящий из небольших причудливых сегментов, неумолимо приближался к точке проникновения. Этому высокотехнологичному устройству не нужен был какой-то определенный источник энергии, потому что он мог превратить в нее все, что угодно. Такова уж была задумка неведомого гениального инженера, разработавшего совершенно уникальную вещь. Все движение заняло около 15 часов. К тому моменту, когда этот неутомимый трудяга достиг своей цели, Человек находился уже достаточно далеко от дома. Он был очень занят важными делами и, конечно же, не смог уловить тот момент, когда дроид наконец-то добрался до его кожного покрова в районе шеи. Цель путешествия была достигнута, и настала очередь непосредственного выполнения основной поставленной задачи. Миниатюрные конечности дроида медленно погрузились в мягкую и теплую поверхность, закрепились, Преобразовали немного воды в энергию, а после этого тело микроскопического механического существа, вздрогнув, начало распадаться на части, превращаясь в еще более мелкие единицы. Наноботы, на которые распался этот посланец плавно и неотвратимо просочились под кожу человека, затем по капиллярам пробрались в кровяное русло и началось их путешествие по этой реке жизни. Ровно через один час и две минуты Практически все они достигли головного мозга и приступили к работе. Несколько тысяч наноботов начали встраиваться в аграрскую бионеросеть хозяина тела. Причем делали они это так легко и непринужденно, что не вызвали никаких тревожных симптомов. И как только закончился этот процесс, вступила в действие основная боевая программа. Продвинутая разработка лучших аграрских биоинженеров моментально буквально вскипела, Фатально повредив мозг разумного, который к тому времени мирно спал в своей шикарной каюте, смерть наступила мгновенно. Сразу же после этого каждый из наноботов активировал программу самоуничтожения и распался до размеров элементарных частиц, которые постепенно начали размываться, предотвращая практически любую вероятность собственного обнаружения. Незначительное повышение концентрации атомов определенных веществ можно было в данном случае считать несущественным. Сердце человека сделало еще несколько хаотичных ударов и остановилось. Сразу же после этого взвыли базеры тревоги, и в помещение ворвался десяток облаченных в элитную боевую экипировку личных телохранителей. Они сразу же бросились к лежащему человеку и попытались оказать первую медицинскую помощь, но, к сожалению, было уже поздно. Император Великой Империи Аратан Конрад Ансирайтис был мертв, и последующие реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Именно так пришло время новой вехи в истории Содружества.